Глава пятая. «Герметичный детектив» — это когда тебе в самом начале представили всех героев, рассказали их истории и погрузили в замкнутое пространство, где, собственно, и произошло преступление. Теперь убийцей не может оказаться садовник или залётный бандит. Убийца здесь, среди этих на вид прекрасных людей. И ты, следя за происходящим, можешь вычислить его быстрее, чем начнётся эпилог. «Вот где пища для ума». Вот где настоящее удовольствие для читателя. Да что там, и для писателя тоже. О писательстве. «Сейчас мы с вами войдём внутрь», — сказала Даяна, когда они подошли к толстым, похожим на сейфовые дверям. Они выглядели действительно надёжными. Плюс к замкам там были ещё коды и даже биометрия, которую Даяна моментально прошла. и делала их на заказ, впрочем, как всё в этом корпусе. Рассказывала по ходу работодательница проходя через чудо-двери. На самом деле завод построен на территории старой мануфактуры «Свериденко», которая была здесь более ста лет назад. В советское время здесь работал завод по производству галош, а 10 лет назад мой муж выкупил его и построил фармацевтический завод, оставив нетронутым только это здание старой постройки. Года три назад он решил обустроить здесь научную лабораторию и приглашать учёных для создания новых лекарств. Вот тогда и поручил мне контроль над этим. Когда корпус лаборатории был практически готов — и в нашей жизни появилась эта картина, и мои труды оказались очень кстати». Тамара стояла перед дверями самая последняя, словно давая себе последний шанс сбежать отсюда. Сомнения начались, когда она встретила на проходной бомжа Витю. Вернее, это уже был не бомж. Сегодня он был трезв, помыт и без своей ужасной бороды, но Тома всё равно узнала его по глазам. Она поняла, почему вчера разговаривала с ним, почему не сбежала. Глаза у вчерашнего бомжа Вити и у сегодняшнего охранника были чистые, наполненные светом глаза, которые просто не способны никого обидеть. Она, как художник, очень тонко это чувствовала. Сколько глаз, написанных великими мастерами, она скопировала, сколько отреставрировала и поняла, что гений, когда хотели наделить своих героев какими-то особыми качествами, начинали в первую очередь с глаз. Например, после реставрации картины Тициана «Святой Себастьян» изменилось всё. Сняв несколько слоёв потемневшего лака, которые нанесли реставраторы XIX века, выяснилось, что глаза у Себастьяна голубые, светлые, с очень тонким взглядом святого, а не тяжёлым взглядом мученика. Именно глаза вчера и подкупили Тамару, не ей послать Витю куда подальше. «Я же говорил, мы ещё встретимся», — довольно заявил он. «А вы мне не верили?» «Ладно, прекрати выкать», — сказала Тома подавая ему паспорт, а чемодан и дамскую сумочку поставила на сканер. «А почему, Витя? У тебя на бейджике написано «Юлия». Я чего-то о тебе не знаю». «Ну, во-первых, не Юлия, а Юлий. А во-вторых, потому что это моё имя». Охранник отсканировал её паспорт и вернув «Тогда гони тысячу назад. Ты меня вчера обманул». «Не получится». Тяжело вздохнул Витя, который ни с того ни с сего стал Юлием, просматривая экран сканера, где сейчас отражались вещи Томы. Как вы и посоветовали, я отметил на неё свой развод. Но хоть что-то было правдой», — хмыкнула Тамара. «Я никогда не был женат». Снова улыбнулся Витя. Без бороды он был намного симпатичней. «Ты только что сказал, что отмечал свой развод», — засмеялась Тома, который определённо всё больше нравился этот охранник. «Так я отметил будущий ну, чтобы когда я женюсь, и потом разведусь, всё уже было исполнено. Что, зря тысячу пропадать». «Тем более вы так конкретно поставили задачу, я просто не мог вас обмануть». «Тебя», — вновь поправила его Тамара. «Вот ты вруна а!» У Тома тут же поднялось настроение, и она на миг забылась. Бомжом прикинулся, Витя назвался. «Кто ты на самом деле, охранник Юлий?» Я, между прочим, не говорил вам, что я бомж. Это вы сами так решили. Я, напротив, утверждал, что у меня тяжёлые жизненные обстоятельства, а Витя... «Ну, тут была причина. Мне не нравится моё имя. Иногда, когда девушки его узнают, то тут же теряют ко мне интерес. Поэтому Витя — это мой помощник и друг». «Боже, прям фильм «Сплит», — хохотнула Тома. Но тут же вспомнила, где она и вернулась в реальность. «Значит, будешь мне должен». «Это я всегда за радость», — понял намёк Юлий. «Вот зарплата придёт, и приглашаю вас в кафе». «Тебя», — вновь поправила его Тамара. и «Я думаю, кафе мне не скоро светит». «Но я найду, чем ты сможешь отдать мне долг». Уверила она его и подмигнула. На самом деле она не обрадовалась, увидев его здесь. Тамара Верховцева не верила в совпадения, и это её сильно насторожило. Первый звоночек, чтобы сбежать, бросить всё. Договор, чемодан. Но что-то её останавливало от этого шага, и она очень хорошо знала, что, вернее, кто. «Доктор Зло». «Прошу вас». Голос вывел её из раздумий, и Тома поняла, что все уже зашли, и у двери остались стоять только она и странный тип в клетчатой кепке. «Что?» — не поняла она. «Прошу вас», — повторил тип. «Да, мы вперёд!» — «Тамара Верховцева», — представилась она. «Эрик единичка», — ответил он так же кратко, и, видя, что она сомневается, постарался помочь. «Вам, Тома, надо сдать средства связи, компьютеры и планшеты. Вы не слышали, Даяна Николаевна сейчас говорила. Охранники не пустят вас с гаджетами». Эрик разговаривал с ней как с ненормальной. Словно бы понимал я состояние, и это был ещё один знак, чтобы сбежать отсюда, пока не поздно. Тамара вытащила из сумочки мобильной и положила на стол, на котором уже лежали смартфоны и ноутбуки других людей. «Идём?» — спросил Эрик, странно вглядываясь в её лицо, словно бы пытаясь рассмотреть в нём что-то. И от этого как в детстве вспотели ладони. Тамара понимала, что у неё уже начинается паранойя, «Этот Эрик не может ничего знать, потому что не может. Всё продумано, всё по плану, а ей всё просто кажется». «Конечно». Улыбнулась она и уверенно шагнула через порог. «Всё. Назад дороги уже не будет. Теперь только вперёд. У неё всё получится».